В присутствии сына квартира как будто преобразилась. Мой сын очень подвижный ребенок, и я поняла, что он боялся что-нибудь разбить в гостиной. Я опустилась в уже привычное для меня кресло и жестом предложила сыну сесть ко мне на колени. Но он, прежде чем сделать это, отверг мое предложение. Шестилетний мальчишка всегда хочет показать, что он уже взрослый, но одновременно хочет чувствовать себя защищенным, сидя на коленях у матери особенно в незнакомом месте и в присутствии странного чужого человека. Мсье Коро вошел в комнату, и мой сын немедленно, соскочив с моих колен, пересел в свободное кресло. Мсье Коро хотел что-то сказать, но промолчал, увидев, что мальчик занял его место. Он выразительно посмотрел на меня, но я притворилась, что не поняла причину его недоумения. Мсье Коро, ничего не сказав, протянул блюдо с кедровыми орешками. Я кивнула, и он поставил блюдо на стол. Раздался прерывистый сигнал. Мсье коро бросил взгляд на книжную полку и выключил сигнал маленького красного будильника. — Вы не включите телевизор? — Заранее благодарен. — Ты не хочешь включить телевизор для мсье коро? Спросила я сына, который испытал явное облегчение, получив конкретное задание. Мальчик подошел к старому телевизору и нажал кнопку включения. Мсье Каро вышел на кухню и тотчас вернулся с серебряным кофейником, который тоже поставил на стол. Потом мсье Каро посмотрел на моего сына, снова вышел на кухню и вернулся со стаканом сока. «Черная смородина!» — буркнул он и огляделся, ища место, куда бы ему сесть. В конце концов он сел напротив меня и налил кофе. Сначала себе, а потом мне. Он не спросил, нужны ли мне сахар или молоко, видимо, из-за того, что был увлечен программой, которую хотел посмотреть. Сын отпил сок, посмотрел на экран телевизора, а потом на меня. Я улыбнулась. Программа была посвящена великому шелковому пути. — Можешь взять, если хочешь, — сказала я сыну, указав на тарелку с орехами. — Тише! — — прошипел месье Каро, укоризненно посмотрев на меня. — Мы быстро выпили кофе и сок. Сын нетерпеливо заерзал в кресле. — Простите, что мешаю вам, месье, но не могли бы вы сказать, когда закончится эта передача? — спросила я и подмигнула сыну. — В 13:35. В таком случае мне кажется, что нам надо поблагодарить вас за кофе. Желаю вам приятных выходных. Вы знаете номер моего телефона и можете позвонить мне, если захотите». Сын с готовностью и явным облегчением вскочил с кресла. «Но вы же должны выключить телевизор». «Мы его и выключим. Сейчас мы уйдем, мне надо купить сыну кое-что из одежды, а потом вернемся и выключим телевизор». Мне стало казаться, что у меня два ребенка. «А потом вы опять уйдете?» «Да. Нам надо успеть на футбольную тренировку». На лице Мсья Коро не дрогнул ни один мускул. Он продолжал внимательно смотреть телевизор. «Отлично! Значит, мы уходим, но скоро вернемся», — сказала я и сделала знак сыну, что нам пора. Мсья Каро продолжал внимательно смотреть на экран, и я была неуверена, что до него дошел смысл моих слов. «Ты играешь в футбол?» — спросил он вдруг, и сын застенчиво кивнул. «И кто ты? Нападающий?» «Я вратарь!» Все кором медленно кивнул и налил себе еще немного кофе. «Значит, футбольный вратарь — это хорошо, это защитник. Он выходит на поле не ради хвостовства и славы. Он берет на себя ответственность, действует в одиночку, и в этом его сила. Он знает свое место, знает, что должен делать». Результат его действий зависит только от него одного. Мне не приходилось раньше слышать таких философских рассуждений относительно роли футбольного вратаря. Сын явно не понимал, что можно сказать в ответ, но это и не потребовалось, потому что мсье Коро снова выпустил пар сам. «Ты не такой, как твоя мать. Она бы точно стала центровым игроком, который хочет успеть везде» носится по всему полю, не понимает разницы между моим и твоим, топчется, все берет на себя и изо всех сил борется. Я не выдержала и расхохоталась. Последние слова я воспринимаю как комплимент. Вы правы, и это единственный комплимент, которого вы заслуживаете. Я несказанно забавлялась, слушая выпады коро. В том, что он говорил, было зерно истины. Удивительно, на слова мсье Каро забавляли и моего сына. Ему было весело смотреть, как дядя притворно сердится на его маму. Телепрограмма перестала интересовать месье Каро. Футбольная философия занимала его теперь гораздо больше. Я подмигнула сыну, словно говоря, «Давай чуть-чуть подразним дядю». «Интересно, кем бы вы сами хотели быть в футбольной команде, мсье?» «Защитником». Защитнику требуется, конечно, меньше мужества, чем вратарю, но защищать-то во что веришь — это мое предназначение. Мне не нужны почести. Я смотрю на тех, кто носится впереди меня, как на сумасшедших. Но признаю, что есть некая трусость в том, чтобы рассчитывать при этом на того, кто стоит у тебя за спиной. Трусость в выборе позиций. Трусость, которая мешает высказывать правду. Я все же унаследовал часть генов от моей матери. — Мне кажется, что вы как раз всегда говорите правду, — с упреком сказал я ему. — Я мог бы делать это лучше. От футбольной дискуссии лицо Коро раскраснелось. — Садитесь сюда, — сказал Мсекаро моему сыну. Мсекаро вышел и скоро вернулся с большой картонной коробкой, которую друзил на стол. — Знаешь, что это такое? Сын заглянул в коробку. — Это шахматы. — Браво! Ты умеешь в них играть? Сын покачал головой. — Шахматы — это игра, возвышающаяся над всеми другими играми. — Знаешь почему? Сын прикусил губу. — Потому что в них считается только черное или белое, так же, как в жизни. И победитель только один. Побеждают либо черные либо белые, тоже как в жизни. Для того, чтобы победить, надо делать отдельные ходы, делать маленькие шаги, как в жизни. С каждым ходом шансы повышаются. Естественно, бывают и ошибки. Человеку свойственно совершать ошибки и принимать неправильные решения. Один, но ну, может быть два раза. Но тот, кто совершает ошибки постоянно, неизбежно проигрывает. Объясняя правила игры в шахматы, мсье Каро оживился. Меня поразило то, что он постоянно думает о своей матери. Это проскальзывало во всем, что он говорил. Для мсье Каро жизнь была либо черной, либо белой. Существовало либо добро, либо зло. По мнению Мси Каро, его мать выбрала сторону зла и шла к нему шаг за шагом. Я, устроившись на диване, смотрела на двух этих мальчиков, сидевших к плечу плечом за шахматной доской. Наверное, я заинтересовал им все коров потому что он не мог пока определить, где нахожусь в жизни, и поместил меня в серую зону. все коро одну за другой доставал из коробки фигуры, называл их и объяснял, как они ходят. Сын явно заинтересовался правилами шахматной игры. Месье Коро расставил фигуру на доске и предложил сыграть партию. Я подошла к окну, выходившему во двор с садом. Кроме сада ничего не было видно. На улице было тепло. Я подошла к книжной полке и принялась рассматривать стоявшие на ней фотографии молодых людей, стариков, подростков и новорожденных. Все мужчины носили кипу даже мальчики, хотя мне показалось, что у них кипы были сделаны из более мягкой материи. Откуда у этого одинокого человека такая большая семья? Может быть, он считал, что все эти люди стоят на стороне зла, и поэтому остался одиноким? На полках стояло множество книг самых разнообразных жанров. Наличие среди них немецко-французского словаря говорило о подборе книг, Но, возможно, мне так показалось, потому что я знала историю хозяина дома. Однако по большей части на полках стояли книги, написанные французскими лауреатами Нобелевской премии. Рядом с книгой по истории Парижа я увидела книгу о Великом Шелковом пути. Я взяла ее и села в кресло, услышав, как сын спрашивает месье Каро, почему игру всегда начинают белые. Уголки большинства страниц были загнуты, что сильно мне мешало. Во многих местах текст был подчеркнут карандашом, и я решила читать только выделенные фрагменты, чтобы понять, что мс. Коррош считал важным и интересным. Я закрыла книгу. Карандашные подчеркивания выдавали личность, которая совершенно не интересовала, что означает экономический обмен между странами, но которой было важно знать, как, благодаря этой средневековой сети торговых путей, Распространились различные религии и философские системы. Я внимательно посмотрел на Мсье Каро. Несомненно, он был начитанным человеком, проявлявшим неузаурядный интерес к людям, хотя его поведение часто говорило о противоположном. Человеком, который боится людей, но очень хочет их понять. Я украдкой посмотрела на часы и поняла, что нам пора прощаться. — Сынок, нам пора если мы хотим успеть на тренировку. Мсья коро метнул на меня негодующий взгляд, словно обвиняя в предательстве. Конечно, самое приятное — это когда в твой дом приходят понимающие тебя люди. Действительно, у Мсья Каро была потрясающая способность высвечивать мои негативные качества. Он решил поместить меня на сторону зла. Шахматные фигуры были аккуратно уложены в коробку, и мне было приятно видеть, как мой сын помогал мс. Каро делать это без моего напоминания. Несмотря ни на что, мальчик проникся уважением к старику. Мы вышли в прихожую, и мс. Каро откинул дверную цепочку. Я поцеловала его в обе щеки. Эти поцелуи явно шокировали его, но он промолчал, и мы вышли на лестничную площадку. «Телевизор — Телевизор! — вдруг воскликнул мс. Каро. До меня не сразу дошло, что он хочет, чтобы мы выключили телевизор. — Если хочешь, можешь пойти и выключить, — сказала я сыну. Мне вдруг показалось, что коро сейчас захлопнет дверь, накинет цепочку и возьмет моего сына в заложники. Собственно, я не знала этого человека и не могла считать его достаточно рассудительным. Наоборот, он казался мне непредсказуемой личностью с извращенным восприятием действительности. Я торопливо скользнула в прихожую, мс. Каро сердито взглянул на меня. Видимо, он всегда сердился, когда что-то не понимал. Вернулся мой сын, я взяла его за руку, и мы снова вышли на лестницу. — Почему он сам не мог выключить телевизор? — спросил сын. — Ведь это так легко. — Понимаешь, сегодня мс. Каро день отдыха, и он не хочет сам выключать телевизор. Он убежден, что тем самым совершит глупость. Сын недоуменно посмотрел на меня. По дороге к метро я чувствовала, что рука сына стала менее отчужденной, и меня перестала мучить совесть из-за шорт, ставших ему слишком короткими. Наоборот, именно это придало мне больше уверенности. Наверное, он сможет доходить в них лето. Я внимательно смотрел на него, пока мы продирались сквозь толпу туристов. Он что-то беспечно насвистывал, Никакие заботы не отражались больше на его лице. Он снова стал живым и веселым. — Тебе нравится на тренировках? — Мне понравилась игра в шахматы. Вечером, после возвращения из больницы, Мансибо сидит в кресле у окна, вперив взгляд в жилище писателя. Тарик и Адель в кои-то веки поднялись в его с Фатимой квартиру. Наверное, они не хотят оставлять Фатиму наедине с ним. Все ходили вокруг Монсебо, как кошка вокруг горшка с горячей кашей. То и дело, все бросали на него опасливые взгляды, словно для того, чтобы удостовериться, не поразил ли его еще один приступ мигрени. Если, конечно, это была мигрень. Они не были на сто процентов в этом уверены. Адель во всеуслышании объявила, что у нее мигрень бывает каждый месяц но она при этом не теряет рассудка. Фатима и Тарик рассмеялись и сказали, что у них разные виды мигрени. Мансебо нравится, что он оказался в центре всеобщего внимания, что все ходят вокруг него на цыпочках, предупреждая любое желание. Все, не переставая, спрашивают, не нужно ли ему чего-нибудь. Они думали, будто он сидит в кресле и предается отдыху, но они не знали что и в это время он напряженно работал, хотя на противоположной стороне бульвара не происходило ничего интересного. Даже Амир, который никогда не имел обыкновения высказывать свое мнение или давать советы, спросил, почему его отец должен сегодня работать. Не лучше ли ему было бы оставаться дома и отдыхать после приступа болезни? Мансебой сам подумывал о том, чтобы не спускаться сегодня в магазин, Тем более, что одну из своих работ он может делать и из дома. Но когда Монсебо сует руку в карман и нащупывает там пуговицу, которая отлетела от куртки, когда тот псих приподнял его над скамеечкой, все сомнения отпадают сами собой. Ему непременно надо спуститься в лавку. — Он должен скачить на лошадь, — решил Монсебо, и подумал, сколько раз надо подняться после падения чтобы стать настоящим наездником, настоящим спортсменом. У Лотков с фруктами за ночь словно выросли крылья. Он легко перетащил их через порог на тротуар, чтобы они своим содержимым привлекали покупателей. Да, поездка в больницу пошла ему на пользу. Все идет быстрее, работа спорится, и Монсебо снова чувствует себя в форме. Он ставит скамеечку на тротуар, садится и пристально смотрит на окно рабочего кабинета мсье Бейкера. По небу ползут облака, и люди оживились, словно сбросив по паре килограммов. Мансебо замечает и это, сидя на скамеечке и стараясь не поддаваться мрачным мыслям. Прежде чем закрыть магазин на ночь, Мансебо достает из холодильника бутылку Кока-Колы и выпивает ее. Мать была права. Лекарство может действовать успокаивающе. За всю свою жизнь он не выпил столько Кока-Колы, как за последние дни. Ко времени закрытия магазина лотки утратили крылья. Втаскивать их в лавку тяжелее, чем выволакивать наружу. Мансебо подтягивается, готовясь приступить к отчету. В тот момент, когда Мансебо приступает к работе, в квартире писателя открывается окно. Мансабо видит, как из него на улицу высовывается женская рука. Он откладывает в сторону блокнот, встает и, не торопясь, идет к двери. Едва ли не на цыпочках, выходит из двери магазина, и сама природа словно помогает ему в этом. Бульвар освещается розовым закатным светом, и все люди, не только он, перестают спешить и суетиться. Прохожие, конечно, идут не на цыпочках, но на них снисходит спокойствие вместе с желанием высосать все возможное из последних часов выходного дня. Маленькая белая рука аккуратно ставит на подоконник картонную коробку. Мансебо подумывает о том, чтобы взять бинокль, но сама мысль об этом вызывает у него резь в области мочевого пузыря. От удивления Мансебо раскрывает рот. «Скорее всего...» Это была рука любовницы. Это не может быть рука мадам Кэт. Он ни за что не мог пропустить момент ее возвращения домой. В этом Монсебо уверен на все сто процентов. Женщина некоторое время возится с картонкой, прежде чем надежно устанавливает ее на подоконнике. Он старается рассмотреть лицо женщины. Но это ему не удается. Рука ускользает внутрь квартиры, Словно белая гибкая змея. Затем Мансебо видит писателя, который аккуратно закрывает окно. Мансебо снова открывает рот. Потом, спохватившись, закрывает его и бежит в магазин. Теперь он не ходит на цыпочках. Для этого он слишком сильно взволнован. Любовница должна выйти из дома. Непременно наступит такой момент, когда она выйдет. Если у нее есть семья, то она рано или поздно должна уйти домой, к мужу и детям. Если же у нее нет семьи, то она все равно должна уйти, до прихода мадам Кэт. Я должен дождаться ее выхода. Я поймал тебя в ловушку, — думает Монсебо, — и садится за кассу. Он смотрит на часы. Ему еще ни разу не приходилось так поздно задерживаться в магазине в воскресенье. В окне никого не видно, и Мансебо смотрит на часы, не отмечая при этом, который час. Из квартиры в магазин вползает запах еды. Это напрягает Мансебо. Обычно в воскресенье он закрывает магазин раньше. Собственно, уже должен был закрыть. Об этом просто кричит аромат еды. Мансебо снова смотрит на часы, потом еще раз. Если он сейчас не поднимется в квартиру то его родные начнут интересоваться, что с ним происходит. В этом он уверен, несмотря на то, что в принципе их совершенно не волнует, будет он сидеть за столом во время ужина или нет. В этом он тоже уверен. Может быть, мне стоит последить за ней? Фантазия подхватывает Мансебо и уносит вдаль. Однако запах еды возвращает его к действительности. Дух горохового гулеша, Действует на Мансебо как отравляющий газ, Мансебо в который уже раз смотрит на часы. Справившись с его паникой, Мансебо понимает, что должен добраться до квартиры писателя раньше, чем кто-нибудь из родственников спустится, чтобы выяснить, в чем дело. Он знает, что пройдут считанные минуты, и Фатима пошлет кого-нибудь вниз. Сама она не спустится ни за что, не настолько он для нее важен. Да, он должен проникнуть в квартиру мисс Бейкера. Но как это сделать? Может, притвориться, что он хочет что-то продать? Мансебо бросает взгляд на стопку записных книжек. Несколько недель назад к нему постучался какой-то пожарный и предложил купить календарь с полуодетыми пожарными. Фатима едва не купила его, сказав, что адели будет полезно посмотреть на этот календарь. Может быть, после этого ей захочется иметь детей? Мансибо человек отчаянный и бесшабашный. Записные книжки — прекрасный товар. Он может ходить по кварталу и пытаться их продать. Это будет выглядеть весьма правдоподобно. Запах еды душит мансебо. Он бросается к записным книжкам, сгребает их в охапку и выбегает на улицу, забыв не только запереть, но даже просто закрыть дверь лавки. Теперь начинается переход на противоположную сторону бульвара. Наверное, дверь откроет сам писатель. Кто знает, возможно, из-за его спины выглянет любовница, завернутая в купальное полотенце. — Во всяком случае, я хотя бы узнаю, как она выглядит, — думает Мансебо. — Может быть, писатель предложит мне войти? Или, кто знает, дверь откроет любовница. И тогда... Рядом отчаянно сигналит машина. Монсебо от неожиданности роняет несколько книжек, наклоняется и проворно их подбирает. Машина визжит тормозами. Монсебо бежит дальше через бульвар. Вот он уже достиг противоположной стороны. Теперь ему предстоит подъем по пожарной лестнице. Для того, чтобы держаться рукой за перекладиной, Монсебо берет одну книжку в зубы. Он с удивлением обнаруживает, что пожарная лестница на самом деле очень крутая. «Куда это ты полез, муженек?» Манцебо оборачивается и едва не падает вниз. Через бульвар бежит Фатима в своих розовых домашних туфлях.